Глава десятая. Олимпиада на благо общества. Куда там монахом воинам Шаолине до Кульбита, который осуществила Олимпиада Мироновна. Ее словно звуковой волной снесло от машины Ивана. Застряв в кустах на противоположной стороне двора, она издавала какие-то странные звуки, невольно наводящие на мысль о курятнике. «Хорошо пошла, однако», — деловито одобрила Марина. Что вы замерли, как суслик. Все нормально. Тетушка жива, здорова, просто от Темочкиного здрасте так прыгнула. Нифига ж себе, прыгнула. Еще пару таких прыжков, и она летать у нас научится, потрясенно ответил Иван. А вам нужна ли тетушка? Тогда мы идем к вам, радостно потерла ладони Марина. А вообще у меня идея. Давайте сюда вашу красавицу. Зачем? насторожился Иван. Как зачем? «Тетку дрессировать будем». Марина поманила к себе Танюту и очень серьезно ей сказала. «Иди ко мне, моя хорошая. Нам твоего хозяина обезопасить от всяких разных надо». Иван не верил своим глазам. Его капризная и своевольная Танюта, покрутив носом для порядка, оглянулась на него и решительно шагнула к протянутой руке. Марина вышла из машины с Танютой подмышкой в сопровождении Фуфика и Тёмочки и направилась к притихшей в кустах Олимпиаде. Иван торопливо последовал за ней, с ужасом думая о том, что вредная тетка сейчас опознает его драгоценную собаку. «Ванечка, ты нас не представишь? Это же твоя знакомая?» Приглушенным голосом, который было слышно даже в отдаленных уголках двора, уточнила Марина. «Это Олимпиада Мироновна», — обреченно пробубнил Иван, сознавая, что надо было ему с этой опасной девицей не связываться. «Ой!» «Это же такое редкое имя! Я его от тебя уже слышала!» — осенила Марину. «А, это же та соседка, которую ты так ценишь и уважаешь, верно?» э -э да». Иван осознал, что иного ответа на данный вопрос и быть не может. Ну, если он, конечно, жить хочет. «Так что же ты стоишь? Скорее помоги! Ты же видишь, что Олимпиада Мироновна в кустах запуталась. Вы не ушиблись? Что взять с этих мужчин?» Марина сияла улыбкой стоя под самым ярким фонарем и жестикулируя свободной рукой. «Видишь, Таню, так как наш Ваня растерялся!» Олимпиада обладала значительной жизненной стойкостью, иначе просто не выжила бы от многочисленных последствий своего неистощимого любопытства. Вот и сейчас она приходила в себя после потрясения не в пример быстрее, чем любая другая дама ее возраста и телосложения. «Ой, а что это было?» — осведомилась она у мрачного Ивана. «Собачка?» — лаконично ответил он. «Собачка? Да какая же это собачка?» Начала была возмущаться Олимпиада, но была моментально перебита и даже несколько морально притоптана. «И ведь ваша правда, Олимпиада, Мироновна, как вы сразу увидели самую суть. Вот что значит опытная и умная женщина. И то верно. Какая же это собачка? Это ж почти человек. Тема вот сразу понял, что вы очень достойная женщина» и поздоровался почти по всем правилам. Но как на такое ответить? Сказать, что собак не переносишь, а вот этого конкретного пса и вовсе в глаза бы не видела. Тогда получается, что ты не очень-то достойная. Обидно, да? А тут еще эта девица продолжает. тёмочка зайчик мой, поди поздоровайся как следует. Олимпиада Мироновна как раз тот человек, который это поймет». Олимпиада была рванула обратно в кусты, но запуталась в Иване, отдавив ему разом обе ноги. Пока он что-то сдавленно шипел, Тёма, шагом от которого содрогалась земля под туфлями Олимпиады, степенно приблизился, показавшись ей страшнее чудовищного пса Баскервилли из фильма, и совершенно недвусмысленным жестом протянул ей лапу. «Чего это, а?» Поразилась она, озадаченно глядя на здоровенную лапищу в запястье толще мужской руки. «Извиняется и здоровается», — перевела Марина. «Фуфик, а ты что же застеснялся?» Под здоровенным псом произошло какое-то мельтешение, и из-под этой туши выскочило что-то очень похожее на детскую игрушку-собачку. Это что-то водрузило себя на задние лапы и замахало передними в воздухе, явно приветствуя Олимпиаду. На руках Марина затявкала умная Танюта, осознавшая, что именно делает это самое знакомое ее Вани. «Прием, умиляем и побеждаем!» Понимающие обменялись взглядами крошечная Чишка и Марина. «Ой, это он так умеет! Ну надо же, как в цирке прям! Ой, а ослапай-то мне что делать? Надо взять?» Прорезался голос у потрясенной Олимпиады. Она, не избалованная комплиментами и вниманием, еще не полностью отошедшая после первого шока, пала жертвой натуральной хитрости и подхалимажа, щедро приправленных лестью. Иван изумленно смотрел, как вредная, невозможно любопытная и приставучая соседка сдает одну за другой свои непримиримые позиции под напором Марины, которая времени зря не теряла, а представила ей Танюту как свою собаку, которую хотела бы оставить на время у Ивана, но вот не уверена, а справится ли он. Мужчина, вы же сами понимаете. При этом все трое — Марина, Танюта и Олимпиада — Одинаково, снисходительно-сожалеющие осмотрели предмет обсуждения. «Вы же его знаете много лет. Вот я и хотела с вами посоветоваться. Как вы думаете?» «А оставлять-то зачем? Если она вам не нужна, так продайте и дело с концом», — высказалась Олимпиада в своем духе. «Ну как зачем? У меня еще два кабеля, а малышка выросла и теперь, сами понимаете, ну...» Марина покосилась на Ивана и что-то прошептала на ухо Олимпиаде. «А, это...» С видом умудренной жизненным опытом и очень умной женщины протянула Олимпиада. «Да, именно. Пока она совсем маленькая была, проблем-то не было. А сейчас вот надо пару недель их отдельно друг от друга подержать. А потом мне очень хочется понять, насколько Иван надежный человек». Это снова было сказано очень интимно-секретным тоном и воспринято правильно. «Ой, тогда я все поняла!» — торжествующе закивала Олимпиада. «А то я уж думаю, может, с ним чего-то не так? Ну, правда, что за парень? Никаких тебе девиц на горизонте!» У Ивана было гигантское желание закопать соседушку в этих самых кустах и сделать вид, что она там и была. Но Марина даже эту вопиющую бестактность приняла и обыграла. «Как вы меня сейчас утешили! На него вообще-то прям-таки охота идет! Я уж прям-таки сомневалась, а он такой верный!» Иван закатил глаза, уставившись на крупные звезды, исключительно чтобы не видеть этого выпиющего безобразия, творящегося прямо перед его носом. «Сам виноват. От таких, как Марина, надо бежать как можно быстрее и дальше!» Подумал он, а потом, сфокусировавшись на невозможной соседке и девице ей подстать, с изумлением обнаружил, что он, оказывается, во-первых, изо всех сил положительный, во-вторых, собаку ему оставить можно, и надо же, какая собачка симпатичная. Тут зимой одна похожая окрасом бегала, но та ни в какое сравнение с этой красавицей не шла. А в-третьих, а что собаки правда такие умные, что можно и не цирковых научить лапу давать? К окончанию беседы с Мариной... Обласканная вниманием, пониманием, хвостовелянием и потоками весьма искусной и очень трепетной лести, Олимпиада накрепко уяснила, что вот эта собачка впаривается Ивану и его девушкой потому, как момент такой. Собачка ухоженная, породистая, вон какая. Что видит она эту конкретную собачку первый раз в жизни, и любому, кто бы в этом усомнился, была бы приготовлена страшная казнь. На заднем плане сознания так сказать, в плане декораций, было размещено, расцвеченное Марининым красноречием осознание того, что Иван жутко положительный, привлекательный и вообще ее Олимпиаду Мироновну уважающий чрезвычайно и безусловно. После отбытия Олимпиады к подъезду, Иван сел в машину и глаза закрыл. «Я...» Много чего хотелось сказать, но шансов ему не дали. «Если вы хотите сказать, что собирались меня прикопать за кустами...» можете не трудиться я к этому привычная рассмеялась марина запуская на заднее сиденье тему и фуфика сама станютой на руках уселась на переднее и отпустила крошечную чишку но дело то сделано и вы можете спокойно гулять со своим сокровищем сколько вашей душе захочется прошлых ее хозяев если они только посмеют что то гавкнуть олимпиада в порошок сотрет и по ветру развеет то немногое что от них останется это да Но остальное... А что такое? Так она вас подозревала чуть ли не в смутной жизненной ориентации. Зато сейчас вы для нее образец приличности и галантности. Потом скажете, что со мной расстались. А я, коварная изменщица, вам вручила Танюту на память. Легкомысленно фыркнула Марина. С ума сойти! И вы еще нуждаетесь в чьей-то помощи с этой вашей племянницей? Да вы ж любого скрутите и голову заморочите почище этих коучей. — фыркнул Иван. — Скручу, да, но мне нужно ее как-то выбить из привычной колеи. Я уже начала, конечно, и она сейчас без смартфона и в легкой панике, но этого мало. Паника нам нужна тяжелая, до потери вбитого в голову бреда. Так что, я могу на вас рассчитывать? — Зачем вы спрашиваете? — Словно у меня есть выбор. — вздохнул Иван. — Выбор есть всегда, — неожиданно серьезно сказала Марина. Пока человек жив. Иван покосился на странно притихшую спутницу, пожал плечами, ничего не поняв, а потом кивнул. «Ну, хорошо. Давайте договоримся, когда я вас приглашаю», — уточнил Иван. «А? Ну, давайте завтра или послезавтра», — опомнилась Марина, вернув себя в обыденно деловитое свое состояние. «Хорошо. Давайте завтра». «Хотя, если честно, выбить вашу деву из колеи напрочь ресторан вряд ли сможет. Это по плечу только Гавриле. «Гаврили? У моего брата есть такой бро. Ну, не смотрите на меня так. Это какаду. Огромный белый какаду, который реально говорит «бро», а еще корык. Да он много чего говорит. А уж что делает? «Погодите. Я слышала о нем. Мне Ульяна рассказывала». Марина прищурилась. «На нее он произвел неизгладимое впечатление». «Ясное дело», — самодовольно кивнул Иван. «Еще бы. Гаврила — это такое явление, что если уж его увидеть, то все, незабываемо». Марина едва сумела заставить себя закрыть рот и не напрашиваться в гости. «Да ладно вам», — рассмеялся Иван. «Я могу вам оказать протекцию и представить Гавриле». «Вы чрезвычайно любезны», — исключительно вежливо ответствовала Марина. «Но, боюсь, это будет неудобно вашему родственнику». «Василиса настолько тяжело переносима». «Ничего-ничего. Игорек тоже был не сахар. Так что он все поймет». Иван сообразил, что может разом убить двух зайцев. С одной стороны, отплатить за легализацию Танюты, а с другой — отыграться за дружеско-братские подначки о том, что он очень уж робок с девушками. «Погоди, Игорешек, вот я тебе приведу гостей», — фыркал про себя вредный Иван, — оценив должным образом энтузиазм Марины, когда она услышала о том, что с Гаврилой реально можно познакомиться и даже более того, Ваську привести, «Вы уверены, что это будет не перебор?» Самым ненавязчивым тоном уточнила Марина. «Абсолютно», — подтвердил Иван. «Я только по времени договорюсь и вам сообщу». Он подвез Марину и ее псов до соседнего двора, где была припаркована машина Марины, и, расставшись со своими пассажирами, сказал Танюте. «Ну, а теперь мы с тобой можем законно вернуться домой. Неплохо для одного вечера, да?» «Неплохо. А ты видел, как на меня смотрели те псы? Хотя, куда ж тебе заметить? Но я-то все-все увидела». Она кокетливо покрутилась на переднем сиденье и устроилась там, элегантно поджав переднюю лапку. Звонок старшего брата застал Игоря за весьма утомительным занятием. Кто пробовал уговорить аду забраться в его клетку, Тот может оценить размер стихийного бедствия. Примечание автора. Игорь и какаду Гаврила являются героями книги «Воспитание Игорешека». «Гаврила, я тебя как человека прошу, иди спать!» — страдал Игорь, старательно не слушая громогласные возражения своего подопечного. «Да я все понимаю. Но мне завтра с утра вести занятия, а ты меня всего затрусишь своим тальком, и буду я страшен, как облезлый пьеро». «Бро!» «Про?» — изумлялся Гаврила, жаждущий узреть это редкое зрелище. «Не, я не пьеро. Спать!» — скомандовал Игорь. «Карык!» — жаловался Гаврила Насте, жене Игоря. «Понимаю, сочувствую», — развела она руками. «Вредный он, да. Я с тобой полностью согласна». «И ты, брут!» — страдал Игорь, у которого выдался очень утомительный день, отягощенный звонком родительницы. «Бро!» Радовался Гаврила, сознавая, что может полностью поддерживать людской разговор. «Спать!» — настаивал Игорь, потирая виски. «Мать плюс Гаврила в приступе склочного настроения — это та еще нагрузочка». Звонок брата его обрадовал. Всегда приятно законно отвлечься от заведомо пропащего занятия. «Привет, Игагошенька!» «Ванька, я тебя сколько раз просил!» — взвыл Игорь. «Не называй меня так!» «Кстати, я сам хотел тебе позвонить, но мой вопрос не к спеху. Давай сначала ты». «Это я для затравки. Так сказать, в виде осознанной превентивной пакости ближнему своему», — рассмеялся Иван. «Слушай, у меня тут есть пара девиц». «Да ты что? Прям пара? Ты меня радуешь? А то я уж думал, что ты в отшельнике подался», — рассмеялся Игорь. «Не, я бы к тебе в гости с ними подался, но не знаю, удобно ли» одна девушка жаждет познакомиться с гаврилой а вторую надо им подрессировать она попалась в мозгов и теперь ищет везде насилие и что показательно сразу же его находит так что не вздумай открывать перед ней дверь или отодвигать стул будешь записан в абьюзеры о как а который у тебя интерес братец ты стал сплетником ненатурально удивился иван я не Просто сегодня мне звонила наша матушка, и очень загадочно уточняла, есть ли у тебя кто-то. Вроде как она осознала, сколько тебе нынче лет, и что о, ужас, ужас, ты еще не женат. Ванькин Стон впечатлил даже Гаврилу, который беззастенчиво подслушивал все разговоры своего бро. Ты не стани, а расскажи толком, фыркнул Игорь, в вполне впечатленной реакцией старшего брата. Да никакой, если честно, вздохнул Иван. Старшая Марина. Она подруга Ульяны. Ну, ее ты знаешь. А с Мариной связаться может только психопат, потому что это не девушка, а концентрированный сплав дикой энергии, жуткой пробивной силы и немыслимой изобретательности. Прикинь, она только что в бараньи рог скрутила нашу незабвенную Олимпиаду Мироновну, и та поверила, что Танюта — это Маринина собака, а вовсе не из соседского дома, и что Марина мне ее дала на время. «То есть бессрочно?» — уточнил Игорь. «Ага, именно». «А вторая? Замороченная?» Зришь в корень». «Женись на первой, беды знать не будешь», — заявил младший брат, выслушал ответ старшего и отодвинул подальше живо заинтересовавшегося Гаврилу. «Эй, нет, иди спать. Тебе такие слова точно слушать не надо. Еще плохому научишься. Надо же, какой у меня Ванька-то умелец. Кое-какие обороты я даже не слыхал». «Бро!» — с превеликим разочарованием вздохнул Гаврила. «Да погоди ругаться! Ты прикинь, что будет, если приедет наша мать, а ты тут такой неженатый, беззащитный. А, то-то же. А с Мариной будешь защищен по всем фронтам». «Ага. И сдохну от такой самоуверенной, самоуправляемой боеголовки в женском обличии. Нет уж, мне лучше мать. К ней я уже как-то привык. Ладно, давай ближе к делу. Завтра можно?» «Хорошо. Ждите». Игорь отключил смартфон и уставился на Гаврилу. Бро, вали в клетку, а то завтра не дам тебе курощать и не сводить новую девицу. Против такого довода ни один кокоду не устоял бы.